Глава 4. Перекос. Покинув ш л ю з и стараясь ни во что не вляпаться, проходчик и его проводник забрались по металлической лестнице и вновь оказались в таком привычном, почти родном тоннеле подземки. На душе у я н а Стало чуточку легче, ему захотелось продолжить разговор. Фин, хоть мы и знакомы всего ничего, но до меня уже дошло, что ты настоящий уником, находка для шпиона, блин. Сколько еще сплетен и слухов ты насобирал? Или весь запас уже исчерпан, а? Ну, допустим, еще не весь. Вот, к примеру, слышал я легенду о недостроенной станции призраки. Пропыхтел Индрик где-то за спиной. Не замечая сарказма в голосе попутчика, обитаема она или нет, никто толком не знает. Но говорят, что там отчетливо слышны голоса мертвецов. Ты сказал недостроенный? переспросил Ян. Ну, как бы ее строительство не было завершено из-за трудной гидрогеологической обстановки, подвести перегонные тоннели к станции так и не удалось. На поверхности над этим местом стоит НЭФ, то есть ангар. И в нем до сих пор находится строительная техника, частично разобрана, ну буры и все такое. Я видел их своими глазами. Предположим, кивнул Ян. Но что это за голоса мертвецов? м е р т в е к и ведь не разговаривают. Не знаю. Может, там негативная энергетика оказывает такое воздействие на мозги, что голоса начинают слышаться, дым да мерещится в с я к о е А на путях и п р р о н е Много раз замечали странные обнаженные прозрачные фигуры. Плохое это место, одним словом. Обнаженка. Да уж хорошего мало. А вот насчет ангара. Это уже интересно. Полезная информация. Выходит, что если найти тот ангар, то под ним и будет вход на станцию. Именно так. Если я правильно понял. Сможешь показать точку на карте? Ян активировал свой смарт-браслет и присвистнул. Так, погоди, моя Ева, кажется, вот-вот сдохнет. А без нее мы далеко не уйдем в этой местности. Черт, вот как назло м е н о здесь и сейчас, перед самым скачком на поверхность. Где бы подзарядиться поблизости? Не знаешь? Есть выход. Одну минуту. Индрик расстегнул ворот своей куртки и показал имплантированный в шею аккумулятор. представляющий собой небольшую панель с несколькими разъемами для подключения различных устройств. Его индикатор заряда приветливо мигал зеленым. Вот, можешь подзарядиться от моей биобатареи. Ты не говорил, что у тебя есть имплант? – сказал я с подозрением, разглядывая зарядное устройство. Поставил его лет пять назад по акции. Выгодно, как бы. А главное, знаешь, решает эту вечную проблему с подзарядкой гаджетов. И как э т о т девайсина работает? Если коротко, то она преобразует электрическую энергию из встроенной батареи в радиоволны, принимаемые любым устройством в радиусе двух-трех метров. Вот, к п р и м е р у т в о и м электронным помощником. Но ну, и дистанционно, как бы, подзаряжает его. За пять минут, конечно, весь аккумулятор не зарядишь, но д о т я н у т с ю до п е р е г о т и поля хватит, а там идет. Давай сюда. Ян п о д н е с свой смарт-браслет вплотную к шее Инрика и добавил. Мне такие штуки раньше были ни к чему, но ну, теперь уже само собой. Поезд ушел. Подзарядив свой смартбраслет, я н тщательно сверился с картой и уверенно пошел вперед. и н д р и к старался не отставать, несмотря на то, что его самочувствие постепенно ухудшалось, а в глазах уже двоилось, но он упорно продолжал умалчивать об этом. Вдруг прямо посреди тоннеля что-то еле заметно блекнуло. Как будто солнечный зайчик пробежал по стене и исчез под потолком. Следом другой, затем еще и еще с равными интервалами в пару-тройку секунд. В том месте, где возникали эти блики, на мгновение проявлялись из темноты ровные очертания прозрачной сферы. Внутри нее зарождалась искрка, о которая вырывалась во вне и становилась отраженной частицей света. Понаблюдав немного за этим красивым зрелищем. Ян похлопал Индрика по плечу и сказал: "Ну все, привал. Впереди п е р е к о с Шинковка, судя по всему. Знаешь, что это? Пройти сквозь нее не получится. Нужно подумать, как нам ее деактивировать, если, конечно, мы не хотим стать отбивными котлетами." Индрик не то с любопытством, не то с испугом посмотрел в сторону шинковки и покивал головой. Он явно не хотел становиться котлетой. Ему и так прилично досталось от оператора. Гравитационную аномалию н а р е к л и в народе Шинковкой за то, что с помощью действующих внутри нее разнонаправленных физических сил она могла в два счета расплющить, разорвать или разрезать любое живое существо в радиусе нескольких метров от нее. Как ни странно, на неодушевленные предметы она реагировала иначе: при взаимодействии с ними иногда затухала, но чаще взрывалась. Внешне она напоминала полупрозрачную полусферу или шар. В природе встречались ш и н к о в к и разных размеров, от всего нескольких сантиметров до метров в диаметре. Этот же экземпляр был очень крупным, метра полтора-два в диаметре. Вероятно, долго копил силы, рос в темном давно нехоженном тоннеле, и разрядить такую штуку будет не просто. Тут потребуется отыскать и оттащить от нее все аккумуляторы. Что интересно, у каждого перекоса эти штуковины свои, уникальные. Поделился своими знаниями Ян. Щебень, к примеру, действительно походит на плоский камень. Кроме того, что он может поддерживать антигравитационное поле, другими выдающимися свойствами не обладает. Но многие сталкеры высоко ценят его и используют для того, чтобы уменьшить вес грузов, которые они вынуждены таскать за собой в рейдах. А вот так называемая свеча зажигания невероятно редко попадается нам в руки. она представляет собой идеально круглый в сечении предмет из крайне твердого материала, похожего на кусок керамики с двухмиллиметровым сердечником из металла неизвестной природы, реагирующего на магнит. Оболочка отдаленно напоминает изолятор свечи зажигания с металлическим сердечником посередине. Свеча зажигания, по слухам, при определенных условиях может создавать пространственный портал, позволяющий телепортироваться вглубь с т о п з о н ы Но это что называется билет в один конец. Впрочем. Я считаю эти байки полнейшей чушью. Что ж, давай смотри, Вобофин. Теперь ты знаешь, что нужно искать. Если не найдем все штуковины, торчать то нам еще тут долго, либо вообще возвращаться назад на болотную, чего бы мне очень не хотелось. Согласен, назад дороги нет, сказал и н д р и к Начались долгие поиски. Основательно пошарив фонарем по полу и стенам тоннеля, я наконец обрадованно воскликнул: Опа! А вот и щебень. Да не один, а сразу два. Вот так удача. с л ы ш ь фин? Везет нам с тобой сегодня. Встречал когда-нибудь такое, а? С такой штуковиной можно переносить любые тяжести так, словно воздух. Тут как раз и т е б е и мне хватит. Ян честно разделил добытые артефакты поровну. Индрек согласно кивнул. Положив по щебню в свои рюкзаки, сталкер и проходчик заметно п о в е с е л е л и от того, что их ножи стали практически невесомыми. Впрочем, пустой рюкзак Индрика и так практически ничего не весил. Теперь оставалось дождаться, когда же шинковка угаснет, решенная батарейка. Через полчаса ожидания аномалия наконец начала меркнуть. Когда же она совсем исчезла и путь освободился, в животе у Яна забурчало, да так громко, что Индрик удивленно поднял брови: "Ты в порядке? Ну и медленная же сволочь оказалась", сказал Ян. "Жрать даже захотелось, пока ждал." Может, п р и т о р м о з и м еще чуть-чуть и закинем в себя чего-нибудь на дорожку, а? Фин. Он не ел уже практически сутки. Давай, я только за. и н д р и к был явно не прочь перекусить. А что у нас на ужин? На слове у нас он сделал особое ударение. В его заплечном мешке было хоть шаром покати, поэтому все надежды в этом плане он теперь возлагал на своего проводника. Ян бодро скинул рюкзак и, порывшись в нем. Достал небольшой жестяной контейнер с кодовым замком. Замок тут присутствовал не случайно. С едой в подземке была, мягко говоря, напряжёнка. В первое время после перелома многие надеялись, что пробудут под з е м л ё й лишь несколько часов, пока не придут спасатели и не объявят, что всё позади. Укрыв тёплым пледом, похлопают успокаивающе по плечу и нальют из термоса чашечку бодрящего горячего шоколада со словами: «Позвольте проводить вас до кареты скорой помощи». Возможно, именно поэтому в людях поначалу еще оставались человеческие чувства, сострадание к раненым и покалеченным, желание помочь старикам и детям, подбодрить напуганных и защитить слабых, выжившие делились друг с другом едой и водой, последним, что имели. В реальности дела обстояли так: спасатели не появились ни через день, ни через неделю. о с т а в ш и с ь один на один со смертью и голодом. До людей наконец дошло, что надежды на спасение нет, и они запаниковали, да так, что мама не горюй. Спустя всего каких-то две-три недели многих из них уже было не узнать. Люди разучились быть людьми. В бесчисленных истеричных припадках дело порой доходило и до убийства. Когда волна безумия и страха более-менее схлынула, выжившие расползлись по подземке в поисках нового дома. на с у щ н ы м единственно важным стал вопрос обеспечения пищей, ведь одним святым духом питаться никто так и не научился. Однако жизнь все расставила на свои места. В тех убежищах, где в к у ч е сбились неприспособленные к выживанию люди, не умеющие добывать пропитание, там с едой было совсем худо. Там пачками дохли с голоду и некому было их хоронить. Голодомор выкосил пару обжитых бункеров и станций. Еще несколько полностью затопили плывуны. Лишь в некоторых уголках подземки удалось создать более-менее благоприятные условия для существования. Где-то были найдены колонии подземных насекомых и грызунов, пригодных в пищу, а где-то обнаружились законсервированные военные склады с припасами на случай ядерной войны. На таких складах хранились спецпайки для войсковых частей, в основном консервы или трансдермальные п л а с т ы р и содержащие основные питательные вещества. Наклеишь себе такой на руку и сыт. а также брикеты с порошковой едой. Вскоре после их обнаружения была налажена система взаимообмена. Организованные группы людей р а з б р е л и с ь по метро, обменивая свое более-менее ценное барахло на еду. Некоторые из этих менял курсировали по поверхности таская изброшенного города разные вещи. Их прозвали бродяжниками. Под надежным замком хранились несколько вымененных у бродяжников т р а н с д е р м а л ь н ы х пластырей и один армейский сухпояк. Сталкер знал, что в метро даже за такую скудную еду запросто могли убить и убивали, поэтому он прятал ее так тщательно, как мог. Индрик п о к а ш а ч ь й облизнулся, когда его проводник набрав код, открыл жестяную коробку и достал из нее оранжевый пакетик с порошковой смесью из аминокислот, жиров, углеводов и белков – индивидуальный рацион питания военных. Все, что нужно было сделать дальше, просто разбавить содержимое пакетика водой. А вода-то есть? встревожился и н д р и к з л о т н у в слюну. Лично у него ее не было. Спокойно, сейчас все будет. Ян поднял ладонь, знак того, что все под контролем. С водой в подземке было еще сложнее, чем с пищей. Ту влагу, которая сочилась в переходах прямо из стен, угрожая однажды прорваться с смертельно опасным плавуном, пить было можно, если ее как следует отфильтровать. И пусть даже после тройной очистки от нее все равно в о н я л о болотом, у т о л я л а жажду она неплохо. В некоторых бункерах поначалу предпринимались попытки искать альтернативные источники воды с помощью биолокации или л о з о искательства. Появлялись и лозоходцы, которые с помощью нехитрого приспособления проволочной рамки выискивали подземные реки, но естественно безуспешно. Одно время, сразу после катастрофы, их привечали, ждали чуда. Но потом мода на них быстро прошла, и шарлатаны были изгнаны или просто убиты обманутыми людьми. Достав пластиковый термос и металлическую миску, Ян аккуратно высыпал в нее смесь и плеснул немного ржавой на вид воды из термоса. В миске з а б у р л и л о з а п е н и л о с ь и сталкер, прислонившись спиной к тюбингу, принялся уплетать холодную н о с ы т н у ю кашу, по вкусу напоминающую манку. Индрик многозначительно кашлянул и подсел ближе. Ах да, секунду. Ян, понимающе кивнул, отложил миску и, порывшись в рюкзаке, достал оттуда дохлую крысу. Вот, бери. Сталкер потянул тушку Инрику. Чисто белок, сытно. Угу. Спасибо. Инрик не без отвращения поднял тушку к рту, но Ян остановил его. Да погоди ты, сырым видю потреблять не рекомендую. Сталкер выудил из рюкзака. Какое-то приспособление, похожее на сито для муки, и жестом потребовал вернуть крызуна. Взяв крысу за хвост, он медленно опустил ее в сито и ловко подставил миску, в которую тут же полилась бледно-розовая жидкость. Это пертурбатор, объяснил Ян, заметив гримасу удивления на лице попутчика. п е р е р а б а т ы в а е т любую твердую пищу до жидкого состояния. В процессе о б е з з а р а ж и в а т ь ее. Вот видишь, была у нас крыса сомнительного качества, а получился... п р о т е и н о в о белковой смузи. Пей, давай. Спасибо. Индрик с благодарностью принял миску и быстро прокинул ее содержимое себе в рот. Да ну, сочтёмся. Отмахнулся Ян и продолжил трапезу. Заглушив чувство голода, Сталкер стал более расположен к беседе. Кстати, я вот слышал, что в Демо Полисе питаются настоящим мясом, курятиной. Это правда? А откуда ей взяться под землей курятина-то? Пожал плечами Инрик. д Ну, говорят, что т а м о ш н и е ученые изобрели хитрый способ выращивать птиц в специальных инкубаторах. Там им вроде как удаляют кору головного мозга, чтобы они не испытывали стресса и лучше росли. А мышцы им стимулируют с помощью электрошока. Эй, постой! О чем это ты говоришь? У Инрика д глаза на лоб полезли. Что слышал, то и говорю. Эти куры питаются в подвешенном состоянии через систему трубок. Даже их кровь и кал не пропадают зря. Используется для удобрения растений, безотходное производство, так сказать. А на заключительном этапе их вяленое мясо разрезается на полоски. Они и составляют основной рацион жителей Демки. Да быть такого не может, возразил проходчик. Бред все это, чей-то бред. Не верю. А влюдоедов тоже не веришь? Перешел на ш е п о т Ян, озираясь по сторонам. Хочешь сказать, что и п а р а н о и д ы не существует? и н д р и х открыл был о рот, чтобы возразить Яну, но передумал, опустил глаза. Он знал, что людоеды реальны, ненавидел их, боялся. Параноидами, выродками н а р е к л и их сталкеры. Жили они не в подземке, а на поверхности, что само по себе не укладывалось в голове. Как им это удавалось? За два года проведенных в стоп-зоне они практически потеряли человеческий облик. Превратились в настоящих отморозков и вели образ жизни диких зверей. Большинство из них сбились в стаи, больные, голодные, живущие в постоянном страхе. Они однако умудрились приспособиться к окружающим условиям, кочевали небольшими мобильными группами и поклонялись одному богу – богу пропитания и чревоугодия. Из живности на поверхности преобладали в основном мутанты. На них не люди и охотились с переменным успехом. Чаще даже наоборот. Именно мутанты охотились на них. Все кошки до да собаки были пойманы и съедены в первые же несколько месяцев после перелома. Но не менее легкая добыча человечки. Время от времени выползали из под земли, а уж их мясо было куда сочнее и вкуснее. Параноиды не брезговали ничем. Да и в подземке любителей о т в е т а т ь человечины водилось немало. Чего уж там. Так, выдумки про людоедов или нет? Не унимался Ян. Про людоедов, про людоедов, правда? Признался и н д р и к Так от чего же тогда про п т и ч ь и фермы в э д е м е г о в о р и ш ь что бред? Знаешь наверняка. и н д р и к у нечего было добавить, поэтому он решил сменить тему разговора. Давно я не выходил на поверхность. Все тут под землей ползаю. А что там нового? Что нового? Да много всего. Зона ведь постоянно меняется, сам знаешь. Перекосы мигрируют и с ч е з а ю т и появляются вновь уже на другом месте. Тебя что-то конкретно интересует? Вот, например, бессмертные пастухи. Что ты про них знаешь? Немного. Санта я их ни разу не встречал, но вот бродяжники. Те рассказывали, что пастухи облюбовали с т обзону и изучают ее с момента образования, будто бы они очищают ее от заразы. чтобы затем колонизировать землю. Да бред с э т о я думаю. Но кто они, эти пастухи? Мутанты, что ли? Напирал Индрик. Никто этого точно не знает. Может и мутанты, а может и нет. Но в том, что это злые пастухи. с о м н е н и я нет. Вот ты, Фин. Санта, что думаешь насчет того, что произошло с нашей необъятной родиной в день перелома? Какие есть соображения на этот счет? Конец света? Ну, про конец света это как в том старом анекдоте. В России его не боятся, его ждут. Вот и дождались наконец. и н д р и к сделал паузу, ожидая реакции Яна на шутку, но тот был по-прежнему серьезен и молчалив. Хм. А если серьезно, то я слышал, что это были террористы. Чёртовы фанатики заполучили то, что давно хотели: ядерное или химическое оружие, перелом, зона. Все это их рук дело, как бы. Фанатики, значит. Что ж, все может быть, все может быть. С сомнением сказал Ян. Впрочем, какая разница? Мир был обречен задолго до этого. Как только на земле появились люди, тогда и начался финальный отчет. И жизнь потеряла свой смысл. Добавил Индрик многоозначительно. Смысл? Да какой тут смысл? Жизнь – это последовательность хороших и плохих событий. И нет в этой череде никакого смысла. О, это было бы слишком просто, если было бы л о б ы правдой. Возразил проходчик. Ну хорошо, если тебе угодно, то смысл жизни в том, чтобы выжить. Многие и этого не могут. Дохнут прямо как мухи. Так что просто постарайся не з а с о р я т ь мне мозги философской дрянью. Ощупывая свой колючий подбородок, ответил Ян. Недельная щетина уже давно чесалась. Побриться бы тебе не мешало. Как бы не взначая, о бронил и н д р и к Вон, сколько паразитов развел в бороде. п о к о я наверное, не дают. А что, есть чем? А то. Порывшись в карманах, и н д р и к протянул Яну опасную бритву и осколок зеркала размером с ладонь. Бери, бери, не бойся. Бритва чистая, да я и не заразный. Гигиена залог здоровья. Как бы в подтверждение своих слов прохожий улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. Охвастаться такими зубами мог далеко не каждый. ц и н г а еще одна напасть подземки, делала свое дело и уносила зубы в считанные месяцы у всех без разбора. Ян заглянул во сколок зеркала и увидел в отражении еще не старого лет тридцати пяти мужчину с лохматой светлой шевелюрой и грязным почти черным от сажи и пыли лицом. Такие же немытые лица были почти у каждого, кто обретался в катакомбах Мегаполиса сто один, но его синие глаза сияли жизнью. и каким-то спокойствием, умиротворением высокий сухопарый и широкоплечий Ян, быть может, даже более, чем Индрик походил на скандинава, каким он себе представлял этот тип. Подумав об этом, Ян улыбнулся и увидел ямочки на заросших щетинах. Как давно он не делал этого, не улыбался. Дотронулся до них длинными пальцами, задержал взгляд на своих мозолистых, наизящных руках. Глаза и руки напомнили ему о матери. смутный, почти позабытый образ. А антисептик есть? спросил Ян как бы между делом. От шей так просто не избавиться без химии. Чего нет, того нет. Индрик развел руками. Но будь осторожен, бритва острая. Смотри, не порежься. Справлюсь как нибудь. Буркнул Ян и вдруг добавил: А ты, смотрю, анекдоты любишь. Я только что вспомнил один, как раз про конец света. Встречается, значит, два старых приятеля. Один другого спрашивает: Сан Саныч, вчера в новостях передавали про скорый конец света. Ты приготовился к нему? А как же, я уже закупил соль, муку, консервы, а ты? Я тоже. Откопал вчера в огороде свой старый автомат. Кроме ш н у ю тишину тоннеля взорвал такой раскатистый хохот, что испуганные крысы по в с е й о к р у г е Попрятались свои норы. Закончив с бритьем, Ян вернул Индрику бритву и осколок зеркала и, собрав свои вещи, сказал: «Ладно, пошли дальше. т у т немного осталось. Пару с п а й к еще пройти с у д я по карте». Ян еще раз сверился с данными смарт-браслета. По моим подсчетам за пятнадцать минут быстрым шагом дойдем до станции технологий, а т а м мы на поверхность выберемся. Схрон твой недалеко от т а м о ш н е г о института, так ведь? Да, рядом. От выхода со станции до него будет метров пятьсот ходу не больше. Хорошо. Отмечу на схеме маршрута точку, как окажемся в городе. Ты готов? Как самочувствие? Ничего. Жить буду. Слушай, Ян. Индрик положил ему на плечо руку. Ему по з а р е захотелось з закончить начатый разговор. А ты что слышал насчет того, ну, что там с т р я с л о с ь тогда в день X? Есть версии. Ян задумался. Но какие тут к чертовой матери могут быть версии? А версий-то на самом деле было несколько.